Глава шестая. Приняв душ после тренировки, я переоделась в легкое домашнее платье светло-розового цвета и села на диван. «Ну и где мои пирожные?» Задрала рукав и посмотрела на родимое пятно. Вздохнула. «Нужно сказать Эдди, чтобы убрала подальше все платья с короткими рукавами. И в конце концов нужно обновить гардероб. Разумеется, герцог позаботился обо всем, но этого недостаточно ввиду моего родимого пятна». Кальян, к слову, доставили вместе с пирожными. Пока я мылась в душе, поэтому... Сейчас жучок сидел и пыхтел, причем, сидя в белковом креме, видимо, воображал себя в облаках. Я лишь с улыбкой поглядывал за ним. Сапфир оказался вполне ценным сотрудником. «А ты мне еще что-нибудь покажешь?» — спросил я с надеждой. «Не могу, больше нет сил. Может, завтра», — отозвался жучок. «Если выкурю достаточно кальяна». «Завтра». «Хм, вот интересно, почему же всё-таки сила Василиска не подействовала на меня?» Я потрабанила пальцами по подлокотнику, а потом резко поднялась на ноги. «Ты куда?» — удивился жучок, попытавшись взлететь, но крылья, перепачканные в белковом креме, не пустили его выше. «Библиотеку? Нужно кое о чём прочитать». На дворец уже опустились сумерки, поэтому в коридорах горели магические светильники, освещавшие дорогу. Эда провожала меня в библиотеку. Она находилась на втором этаже» в восточной части замка, Я занимала огромную территорию. Окна здесь были широкие, но из кусочков цветного стекла, чтобы солнечный свет не портил книги. Высокие стеллажи доставали до потолка, поэтому каждому шкафу с обеих сторон была привинчена лестница на колесиках. «Вас подождать, Ваше Высочество?» «Нет-нет», — помотала я головой и улыбнулась Эдди. «Можешь быть свободна, дорогу я запомнила». Девушка кивнула и, поклонившись, удалилась. «Я огляделась». Книги всегда навевали на меня трепет. Я прошла вдоль стеллажей и с удовольствием пробежала взглядом по корешкам. В огромном доме шаха библиотеки не было. Он считал чтение пустой тратой времени. А всю необходимую информацию ему сообщали доверенные люди. Я же, будучи ребенком, сбегала в городскую библиотеку поздно вечером и там же ночевала, чтобы прочитать приключенческие книги. Днем сбежать почти не было возможности. Плотное расписание занятий, не позволяло иметь собственное увлечение. А вот ночью я пробиралась в библиотеку перед закрытием, очаровывала охранника и входила внутрь. Там, при свете слабого магического светильника, читала книги и в обнимку с ними засыпала. Часто меня ловил смотритель, но всякий раз, слегка пожурив, отпускал с миром. Эти воспоминания заставили улыбнуться. Каким бы ни было наше детство, в нем почти всегда находятся добрые и уютные воспоминания которые влияют на нашу личность в большей степени, чем все обучение вместе взятое. «Василийский, где же вы?» Пробормотала я и подошла к разделу с книгами по магии. За монстрами пришлось лезть наверх. Я выбрала две книги, одну, датированную прошлым годом, и вторую, ветхую, ей было уже больше 700 лет. Но благодаря заклинаниям стазиса она сохранилась в отличном состоянии. Начала я именно с нее. Усевшись за столик, сняла заклинание стазиса и открыла фолиант. Здесь рассказывалось о монстрах — ехидных, гидрах, чаровницах, великанах, русалках и многих других. Не все монстры имели вторую постась. Например, великаны, чаровницы или вот те же василиски. Изначально таких вообще не принимали за монстров, с ними не боролись, их способности считались уникальными. Но те все чаще и чаще использовали свои способности во зло. Они меняли ход истории, переламывали течение боя и управляли целыми государствами. Их стали бояться, ненавидеть и истреблять. Василисков даже удалось истребить, хотя в этой книге еще не шла речь об истреблении. Лишь о вымирании вида. Современники-писатели, с почего пера вышла книга, изредка сталкивались с Василисками. Они были сильнейшими из сильнейших. Они могли нейтрализовать врага, даже не приближаясь к нему. Превратить в камень Гидру? Запросто, если она только посмотрит ему в глаза, и у мага будет достаточно сил. О, Василиски тоже различались по мощи. Некоторые могли превратить в камень разве что птиц, а другие людей-великанов. И, судя по тому, что я видела в саду таверны, Эмиль — один из сильнейших. Одни могли обращать свою силу вспять, а другие — нет. Для этого они использовали особые артефакты, технологии создания которых уже тогда, 700 лет назад, была утеряна. И этих артефактов становилось меньше и меньше. То их ломали, то они сами выходили из строя. Ещё василиски не они имели второй пастаси, об этом я уже знала. Но самое главное, у них не было острого нюха, как, например, у Ехидны. Поэтому я могла не бояться, что Эмиль вычислит меня по запаху. «Как распознать Василиска?» «Никак. Да-да, ответ в книге давался исчерпывающий. Пока они сами не явят свою силу, распознать ее невозможно. Они выглядят как обычные люди, двигаются как обычные люди, думают как обычные люди. Как с ними можно бороться?» не смотреть в глаза или смотреть с использованием отражающей поверхности. Хм, надо бы с этого дня носить с собой небольшое карманное зеркальце. Только вот не вызовет ли, у мили такое поведение невесты, закономерные вопросы? «Извините, я стесняюсь, что вы увидите влюблённость в моём взгляде, поэтому не буду на вас смотреть. Моё уважение к вам безгранично, поэтому я не могу смотреть вам в глаза. Или ещё лучше во время первой брачной ночи надеть чёрную повязку, сказать, что так я буду острее чувствовать». «Думаю, ему даже понравится». «В общем, одна идея лучше другой, но моей проблемы это не решает». Вздохнув, я собиралась накладывать обратно статисные заклинания и перейти к другой книге, как прямо надо мной раздался насмешливый голос того, кого я совершенно не ожидала услышать. «Какой интересный выбор литературы!» Резко развернувшись, я во все глаза смотрела на Эмиля. «А Василиск?» Смотрел на схематичное изображение Василиска на открытой странице. Обычного мужчины с характерным прищуром. Это хорошо, что я еще не добралась до генеалогического древа его матери, которое хотела проверить, и списка потенциальных монстров, которые наверняка обязан где-то здесь быть, чтобы вычислить, так сказать, откуда ноги растут. Вот он бы удивился. Я запнулась и прикусила щеку с внутренней стороны. Ох, зеркальце бы сейчас не помешало. Я люблю историю. И именно поэтому ваша вторая книга современная хмыкнул эмиль и вновь посмотрел на меня склонив голову от чего такая тяга к монстрам что ж если ложь будет максимально приближена к правде ее могут принять за истину руки подрагивали но я все-таки решилась я просто обожаю василисков глаза эмиля надо было видеть здесь даже страх присутствовал где-то на самой глубине мужчина прокашлялся и спросил после паузы «Откуда такая любовь к Василискам?» «Кажется, мне удалось сбить его с толку и отвести от себя подозрения. Вознесла мысленную благодарность Шаху, который научил меня действовать непредсказуемо в любых опасных ситуациях. Ну как же, это ведь великие Василиски. Вы только представьте, кто-то не нравится. Раз — и в камень обидчика. Это ж какой красивый парк можно выстроить из каменных скульптур». Тут я едва не дала себе подзатыльник, поняв, что перегибаю. И вообще, это моя любовь с детства. Вы читали сказки Диали Бартони? Там ведь персонажи все с необычными способностями. Злодеи, которые становятся героями и спасают мир. Эмиль смотрел на меня так, будто не знал, то ли отвезти меня к целителю и сдать, как умалишённую, то ли прибить здесь и сейчас, тихо и безболезненно. Но в итоге он выбрал путь мазохиста. «Интересная интерпретация. Особенно странно, что вы читали сказки шейхинца. Не знал, что его истории переводили на лайорский?» «Вот же подстава». «Так я читал в оригинале. Вы ведь имели возможность оценить, как я отлично говорю, на шейхинском? Тот король вспомнил, насколько глубоки мои познания в шейхинском, вплоть до ругательств, и хмыкнул. Я же залилась краской. Что ж, пора уводить разговор подальше». «А вы что здесь делаете, Ваше Величество? Неужели искали меня? Хотели отобрать пирожные, решив, что отправили слишком много?» Эмиль расслабился и улыбнулся. Он подал мне пузырёк, который я приняла без раздумий и положил на стол небольшую папку. Я узнал, с каких традиций её величество решило начать путь невесты. «Первая частота тела, вторая частота помыслов. И для первого вам нужно это». Мужчина кивнул на пузырёк. «Что это?» «Зелье». Для изменения энергетических потоков, чтобы у целителя, не осталось сомнений, что вы невинны. И взгляд такой ожидает моего ответа. Я же медлила, хотя стесняться мне было нечего. Я вдруг внезапно поняла, что Эмиль действительно великолепный. Ни на мгновение не задумался о том, что из-за отсутствия моей невинности можно разорвать связь. Не стал хуже думать обо мне. Не стал спрашивать заранее и давить... Просто сразу решил проблему, которая еще даже не возникла. Это восхитило настолько, что ответить я смогла лишь через минуту. Боюсь, что это мне не нужно. Эмиль хмыкнул и отвел взгляд в сторону, будто прячь свои настоящие чувства. Забрал пузырек, зато кивнул на папку. Тогда ознакомьтесь с делами для завтрашнего слушания. Ее Величество попросит вас ответить на каждый из вопросов. Мои специалисты подготовили по три варианта ответа для каждой озвученной завтра проблемы. «Вы можете выбрать все, что вам по душе». «Вы сомневаетесь, что я смогу ответить сама?» «Я не сомневаюсь в каверзности своей матушки. Она должна быть полностью удовлетворена. Не то чтобы она что-то решает. Просто не хочу ссориться с ней». «Вы вновь меня восхищаете, Ваше Величество». Невольно вырвалось у меня, и я прикусила внутреннюю сторону щеки, чтобы удержаться от очередного комплимента мужчине. «Вновь», — прищурился Эмиль. «Вновь», — вынуждена была признать я, — с того момента, как вы не поверили в то, что я скинула кальян на голову леди Осель, вы не представляете меня восхищать. Сердце забилось быстрее. Ох, Альмира, ты переходишь запретную черту. Нельзя играть с Василиском особенно перед открытой страницей о его виде». «Но мы ведь оба знаем, кто был истинным виновником того происшествия». Озорно улыбнулся король. «И вам совсем не жалко вашу, м... любовницу?» подсказал мужчина, и я смутилась, однако Эмиль смущаться и не думал. «Я хотел обговорить с вами этот момент, поэтому рад, что вы сами завели этот разговор». сель, та, что осталась в прошлым, прошлом. Прошлое не перечеркнуть, ведь без него невозможно строить будущее. Однако я уже подыскиваю ей хорошую партию. Вам не о чем беспокоиться, ваше сочетство». «Вы так откровенно? выдохнула я. «Мне становится страшно». «Откровенность вас пугает?» «Отчасти», — кивнула я. «Меня не учили высказывать свои чувства и мысли прямо». Наоборот, прятать их и заменять другими, поэтому ваша прямота меня и пугает, и восхищает. «Надеюсь, что рядом со мной вы научитесь быть настоящей», внезапно произнес правитель и смотрел при этом так проникновенно, что я оступилась, вцепилась пальцами в столешницу и подавляла желание расплакаться. Меня не только тронули его слова, но и всколыхнули что-то внутри. «Настоящее». Вы никогда не узнаете меня настоящего, Ваше величество. Я не таким являюсь. Я фальшивка, подделка. И как же грустно, что приходится лгать такому мужчине, мужчине, который хочет меня убить. Эмиль потянулся ко мне рукой, убрал прядь волос за ухо и неожиданно подался вперед. Я шумно выдохнул, чувствуя его дыхание на своих губах. Его величество провел большим пальцем по моей скуле, улыбнулся и отстранился. «Спокойной ночи, Ваше Высочество!» Я кивнула. Эмиль вышел. Я же, посмотрев на книги, поняла, что больше не смогу прочесть ни слова. Сердце колотит, как бешеное. Того и гляди, выскочит из груди. Решу все вопросы завтра. Убрав книги по местам, я взяла папку и вернулась в покой с улыбкой. Жучок посмотрел озадаченно, но ничего не сказал. А я погрузилась в блаженный сон но уже через пару часов была разбужена одним наглым, крылатым созданием. Самым залихватским видом жучок, предварительно опустив мне на лицо подушку, чтобы я точно проснулась, воскликнул. «Идём, у нас есть неотложное дело».